Глава пятая Сна по-прежнему не было. Сегодня я ночевал в резиденции, и помимо столкновения с собственным драконом, вспоминал все, что осталось в моем прошлом. Если быть точным, воспоминания приходили короткими отрывками, семейные встречи по выходным, когда отец мог уделить нам завтрак или ужин. и ле общие собрания, на которых полагалось присутствовать всем. Загородная резиденция. Эти два слова впервые произнёс он. Но когда он их произнёс, у мамы горели глаза. Она любила его. Я это знал точно, так же как её любил он, как умел. Когда я говорил, что в ту ночь убили всю мою семью, я не лгал, но мама Пролежав 3 месяца в глубокой коме, всё-таки пришла в себя, чтобы увидеть меня и протянуть ко мне руку. Торн. Это было единственное слово, которое она сказала, моё имя, то того как спросить. Дорнхардт. Собственно, это был даже не вопрос. Она выдохнула его имя обречённо, уже зная, что я отвечу. Я ненавидел себя за то, что должен был ей это сказать. В наши дни можно предсказать выход из комы с точностью до секунды, поэтому врачи трусливо сбежали. Они всегда трусливо сбегают, когда не надо крошить и резать тела, а после их зашивать. Я ненавидел себя за то, что должен ей сказать, что отец мёртв. Ненавидел себя за свою слабость. поэтому нашёл в себе силы только холодно вытолкнуть да позже за это я себя ненавидил отдельно до того, как окончательно не выжечь из сердца все чувства, которые могли меня уничтожить, разрушить, превратить меня в слабока в ответ мама только глубоко вздохнула и прикрыла глаза она умерла через 5 дней врачи назвали это мгновенное угасание Ее я тоже ненавидел. За то, что не стала сражаться, а сразу сдалась. Но такова природа большинства пар. Убей драконицу, и дракон не захочет жить. Обратное тоже верно», — великнул коммуникатор. «Ферн Ландерстерк, к вам проектировщик по поводу бассейна», — сообщил коммуникатор голосом Тиуса. «Проводи его сразу к нему». Преимущество безсонницы в том, что освобождается много времени для дел, до которых просто не доходили руки. По-хорошему, такими делами я не занимался уже давно. Мне просто предлагали готовые варианты, приносили расчёты, я оценивал, и если всё устраивало, запускал в работу. Но этот драконов бассейн хотела именно мама. Спустя несколько минут я уже стоял у бассейна с мужчиной, который мне рассказывал, что и как можно сделать, а я вспоминал оборот. Вчера взять контроль над драконом мне удалось значительно быстрее, но его сила во мне словно оказалась заблокирована. Попросту говоря, я совершил пару кругов без слияния, дракон просто отказывался выходить на связь. Моё сознание ещё никогда не было таким ясным, как вчера в зверином теле, но это напоминало кружение на сломанных крыльях, природа зверя, раскрывающая основную мощь. Во мне просто не было. Возможно, у Ардона были свои соображения на этот счёт, но с Ардоном мы больше не общались. Започка чешуи на запястье поднялась ещё на несколько миллиметров. Такими темпами через пару месяцев мне придется менять крой перчаток. Ферн Ландерстерк, вы хотели, чтобы бассейн в зимнее время был накрыт куполом? Нет, купол будет лишним. Мужчина посмотрел на меня как-то странно. Подсветка, очертившая контуры только что засыпанного снегом бассейна, сверкнула на оправе его очков. Он был в наглухо застегнутой куртке, и даже набросил капюшон ночи в преддверии ледяной волны в пустошах под Хайрмаргом суровы поэтому сейчас его явно смутила моя просьба возможно и тот факт что я стою в рубашке без пиджака то есть вы хотите чтобы вода подогревалась уточнил он но разница температур будет слишком велика Я не уверен, что без купола. Я хочу, чтобы купол снимали на время моего плавания, сказал я. Это разные вещи. То есть вы хотите бассейн с ледяной водой, которая не будет замерзать, именно так. И вы будете в ней купаться в такую погоду? он осёкся, поспешно пробормотал. Прошу прощения. Я имел в виду, насколько ледяной должна быть вода. не выше 4°. Градусов. Дальше мы обсуждали преимущество на проектировку, а после я минут 10 стоял под ледяным душем. Телепорт, перелёт и шпиль Airlan Gerhard Dark. Мне стоило бы подумать о Солливер, которая сегодня снимается на пляжах Зингспреда, а я думаю о том, как вёл Лаура Хетфингер по коридору туда, где не был уже давно. о том, о чём думать не должен в принципе, о том, что дракон воспринимает Лауру как пару. Она у меня в крови, эта женщина. Эта мысль такая же дурная, как предыдущая. Поэтому я морщусь, натыкаюсь на взгляд Одер и тут же избавляюсь от всех лишних эмоций. Пальто отдаю Хетнеру, сам прохожу в кабинет. Тяжесть на сердце становится совершенно невыносимой, когда взгляд падает на кресло, в котором она сидела. Какая разница, в нём точно так же сидела Солливер. Это просто кресло. Лаура Хэдфингер, моё прошлое, а ты, моё прошлое, будущее и настоящее. Её голос звучит в сознании, крошит броню на осколки, осыпающийся льдом. разнести к драконам этот кабинет, обернуться и спустя сутки быть у неё. Вот чего он хочет, этот зверь, который никак не желает признавать, что Лаура Хетфингер, прошлое, ему больно. Разумеется, ему больно. Когда у дракона отнимают пару, он сходит с ума, но это невозможно, она человек. В её биографии и в биографии её предков на сотни поколений нет ни капли драконьей крови. Чем раньше ты это поймёшь, тем лучше. Непонятно, кому я это говорю, ему или себе. Что не так с этой женщиной? Что драконов к ней тянет, как магнитами невиданной силы. Вераж так и не пришёл в себя. Он ест и пьёт механически, гуляет только под приказами. Потому что один раз его пришлось ловить на боевом флайсе, он не спит так же, как я, а иногда начинает плакать. Тот, кто видел драконьи слёзы, вряд ли их когда-то забудет. Они напоминают раскалённые капли с шипением впитывающиеся в снег. Ненависть то чувство, которое я не могу себе позволить по отношению к ней, потому что ненависть это чувство, а она его недостойна. Больше, чего она достойна, я ей озвучил в нашу последнюю встречу. Надо было видеть, как сверкнули у нее глаза. Перчатка крошится хлопьями, я раздраженно стягиваю ее и швыряю в мусорную корзину. Если бы можно было выжечь Лауру Хэтфингер с помощью пламени, я бы просто запустил его в самую глубину существа. хоть вестишь её и покрылся, но сомневаюсь, что это возможно. Юрген Хетфингер умолял меня позволить ему остаться. До сих пор помню его стоящим передо мной на коленях. А на коленях стоило стоять ей, если она хотела просить за свою семью. Я и сейчас вижу её на коленях, представляю, как смотрю на неё сверху вниз, направляя рукой её голову. Да чтоб тебя. Я роняю, а если быть точным, швыряю себя в кресло усилием воли, смотрю в монитор, открываю почту, далее всё по графику. Полчаса на разбор почты, полчаса на оперативку с департаментами. Руку продолжает дёргать тисками, но я не обращаю на это внимания. Встреча с Нетгером по экономике. Новости от Валенхарда из опустошённого Неркстенграфа, слабые точки снова потревожили драконов, но ничего критического. Прошение от Рекстерна, очередное. Я смахиваю его в корзину, даже не взглянув на текст. Эллигрин знала, на что идёт, и она знала, где окажется, возможно, рассчитывала на нашу с ней дружбу. Это её проблемы. Сейчас мне не хочется воспоминаний. Ну, видимо, просто такой период. Элли Грин подходит ко мне, прижимается щекой к плечу. Мне так жаль, Торн, говорит она. Ты даже не представляешь, как мне жаль. Мы действительно были друзьями, и она сбежала из Бельвенхарта, сбежала от отца, от матери ко мне, просто чтобы выразить своё сочувствие. Девочка, которой было 11, Уже тогда Элегран знала, как добиться своего. Этот побег стоил места её телохранителю, а если быть точным, карьеры. Её отец сделал всё, чтобы парень больше не нашёл работу. Проследить его судьбу оказалось легко. Он закончил вышибалы в третьисортном клубе, где его застрелил какой-то сумасшедший ревнивый муж, возомнивший, что тот Слишком плотоядно смотрел на его жену. Эллегрин, даже не прошла, она просто архив. Но что-то сейчас всё равно царапает. Возможно, то, что между нами была история чуть выше обычного подросткового романа. Возможно, это именно то, что заставило меня отдалиться от Лауры. Я отталкиваю эту мысль, но она возвращается снова и снова, снова. И снова. Я прошу тебя, Торн, пожалуйста, тебе не обязательно жениться на простой женщине. Тебе не обязательно становиться примером. Найдутся сотни эртханов, которые с радостью разбавят свою кровь просто потому, что помешались на обычных человеческих ларках. Это был тот самый день, когда Лаура впервые переступила порог моего кабинета. Выбирай выражение Элле Грин. Выбирай выражение, выбирай выражение. Да я всю жизнь выбираю выражения. Она почти кричит, голос становится выше, врезается в стёкла. Я всю жизнь пытаюсь сделать правильный выбор, но правда в том, что я хочу быть с тобой. Я люблю тебя. Для тебя это совсем ничего не значит. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на неё. Красивая женщина, красивая с сильным пламенем. от которой мог бы быть сильный первенец. Не больше. Нет. Она открывает рот, закрывает. Опрометью вылетает из кабинета. У нас с Элегрин могло бы получиться. Не случись у нее романа с Арденом. Между ней и Арденом я выбрал друга. «Ты же никогда на меня не смотрел!» Когда я об этом узнал, она действительно кричала, размазывая тушь по лицу. никогда не смотрел на меня больше, чем больше, чем просто девчонку, которая всегда была рядом. А я всегда была рядом. По первому слову Торн. Что толку, что я была рядом? Ведь я тебе была не нужна. Я не хотела с ним спать. Я не хотела, Торн. Я не хотела. Она сползла на пол, обнимая меня за колени, а я вздернул её на ноги и посмотрел ей в глаза. Никогда больше так не делай, слышишь? Ты простишь меня. Ты меня простишь. Он мне правда не нужен. Он никогда больше об этом не вспоминай, и наша дружба не пострадает. Разумеется, я лгал самому себе. Наша дружба пострадала, и пострадала основательно. Именно в тот день мы вдруг от друга отдалились раз и навсегда. Тем не менее, я продолжал с ней встречаться по инерции. по инерции того времени, когда она была моим якорем, одним из немногих, позволяющих мне удержаться на поверхности, не уйти на дно, не сорваться в пустоши. Я был не готов к чувствам, но единственное, что меня держало это чувство к ней, короткое, поломанное, первое и совершенно бессмысленное. Об этом Элегран так и не узнала. Всё это тоже было прошлым. но почему-то именно сейчас оно вскрывалось, как прошлогодний лёд, обнажая уродливые края и неровности во мне самом, выдирая из недр, запаянных льдом и свинцом, чудовищ поистрашнее глубоководных драконов. Я перевёл взгляд на запястье, а после снова на монитор ноутбука и ушёл в работу. Очнулся от сигнала коммуникатора и голоса Одер. Ферн Ландерстерк. Со мной только что связался Ферн Доррентхайн. Ферн, а если быть точным, охран Доррентхайн. Бессменный, вот уже 35 лет, секретарь мирового сообщества. Иногда мне кажется, что он не рассыпается исключительно благодаря внутреннему упрямству и стержню, на которого нанизаны кости и внутренности. Он просил передать, что сегодня вечером вас ждут в Майстане на экстренном заседании. Тема он не конкретизировал, сказал только, что среди прочего будет поднят вопрос спонтанного оборота.